Глава семнадцатая. Ася. В номере я пытаюсь успокоиться. Катя приносит мне стакан воды и садится рядом на кровать. «Может, тебе показалось?» — осторожно предполагает она. «Но «Ну не мог же родной брат прокурора тебя похитить?» «Не мог», — шепчу я. «А если мог? Как теперь жить дальше? Как?» В голове сумбур. Слух не может меня обмануть, я знаю это точно. Там, в подвале, был Степан. Это он прошептал мне на ухо. Ты следующая. Но ведь ты сказала, что мужчина в маске волка был низкого роста. Цепляется за факты, как за соломинку Катя. А Степан огромный и толстый. Зажмуриваюсь, киваю. Обнадеживает? Есть немного. Только никак не изменит того, что произошло три года назад. От громкого стука в дверь мы переглядываемся. Как же быстро нас нашли. Не открывай. Я отчаянно мотаю головой. Понимаю, что там, на стадионе, я слегка переборщила. И доказательства этого уже разлетелись по местным пабликам. Но мне так не хочется завершать вечер в полицейском участке. Катя кивает. Мы сидим и не шевелимся. В холле отеля слышны мужские шаги и снова отрывистый громкий звук. «Неужели полиция?» — нервно сглатываю. «Брось, Ась! Хомяк от страха, что ты его узнала, наверное, в штаны наложил. Не пойдет он в полицию. Он же себе не враг, а вот сюда прийти может. Судя по шагам, там мужчины. Что ж, если это снова наша сладкая парочка со стадиона, им не поздоровится». Сощурив глаза, шепчет Катерина. «Такую ночь им устроим, мало не покажется. Покувыркаемся на славу». Она поднимается с места, берет в руки бейсбольную биту и уверенно идет к двери. Я крадусь следом за ней. Припав к двери, мы прислушиваемся. Там снаружи резкие мужские голоса. Снова громкий стук. «Откройте, полиция!» «Черт!» — шепчет Катя. Я на миг зажмуриваюсь. «Каков урод!» Успел накропать полицейским, что на него напали на стадионе. Как ни крути, а хомяк на шаг впереди меня. Ведь лучшая защита — нападение. А мне никто не поверит. Кто будет разбираться в деле, которое было закрыто за недостатком улик? Да и доказательств никаких, только мой слух. «Кать», — шепчу сбивчиво, — «не говори никому о том, что я его узнала. Ни к чему это. Меня только засмеют, еще и с работы уволят». Катя хмурится. «Об этом нельзя молчать», — уверенно произносит она. «Но до тех пор, пока мы не придумаем, как нам быть дальше с новыми фактами, обещаю, что никому не скажу». Настойчивый стук заставляет ее повернуть ключ в замке. На пороге стоят двое полицейских, совсем еще молоденькие, но глаза наглые. «Наверное, в этом городе все такие. Ростов есть Ростов». «Девушки, а кто из вас Ася Киреева?» Они переглядываются, посматривают с интересом на биту в руках у Кати. Но я делаю шаг вперед, не желая подставлять подругу. «А что случилось?» «На вас заявление написали». «Хомяк, что ли?» Катерина с презрением фыркает. «Ключников Степан Борисович написал». «Вы его избили». «Нанесли тяжкие телесные повреждения, нос сломали». Нам придется вас задержать. Смотрю на обоих прямо, без страха. Что ж, задержите, если это так обязательно. Произношу с горькой усмешкой и протягиваю руки. Где ваши наручники? Они тушуются, переглядываются. Да мы как-нибудь без наручников обойдемся. Вы же не рецидивист, чтобы вас в наручники заковывать. Катя бежит в комнату, сует мне сумку, в которой я держу документы. «Я с вами поеду», — заявляет смело. «Не положено», — резко осаждает ее один из полицейских и пропускает меня вперед к лестнице. «А я все равно поеду», — упорствует Катерина. «Потому что это все недоразумение». «Как недоразумение, девушка, если на видео происшествие записано?» — качает головой первый полицейский. «Весь стадион лицезрел вашу кровавую расправу над мужчиной». Я понуро посматриваю на них. Ладно, выполняйте свою работу. Мы спускаемся в холл на первый этаж. Тут оживленно. Многие постояльцы только вернулись с матча и обсуждают детали. На стене работает большой телевизор. Там транслируют самые яркие кадры матча. В баре при отеле тоже яблоку негде упасть. Поднимаю в глаза, и сердце летит вниз. В стеклянные двери заходит прокурор. Мгновения, и наши взгляды встречаются. Ася срывается у него. Он преодолевает расстояние в несколько мгновений, и я оказываюсь в его крепких объятиях. «Ася, ты цела! Как же я рад, что нашел тебя!» — сбивчиво шепчет он, осыпая мое лицо поцелуями. Мне трудно дышать. Я пытаюсь что-то сказать, но ничего не выходит. Просто тону в его сильных руках и голубых глазах. Проклятые пробки! «Мы простояли на подъезде к городу три часа, три часа на одном месте, но ты в полном порядке, какое счастье!» Ключников продолжает осыпать поцелуями мое лицо и губы. «Ни на шаг тебя больше не отпущу!» А я смотрю ему в глаза и снова чувствую себя так, будто стою босиком на стеклах. И эти стекла впиваются в ступни, режут больно и остро. Эту боль ничем не унять, потому что прошлое уже никак не исправить. Краем глаза замечаю, как в дверь входит майор Кушаков. Он непривычно смотрится в джинсах и майке пола. И не скажешь, что следователь. «Это прекрасно, конечно, но давайте все же пройдем в машину», слышится голос одного из полицейских, которые приехали меня задержать. «В какую еще машину?» Ключников каменеет. В его взгляде ощущается холод. Я вздыхаю и отвожу взгляд. Девушка задержана за нанесение тяжких телесных повреждений. «Каких повреждений? Кому?» Кушаков грозно приподнимает бровь. «Мои конвоиры закатывают глаза. Видимо, им уже порядком поднадоел концерт по заявкам». Полчаса назад Ася Киреева напала на Ключникова Степана Борисовича и нанесла ему телесные повреждения. Пострадавший написал заявление в полицию. В глазах прокурора изумление и лед. «Ах, вот оно что!» — ядовито произносит он. «Простите, мы при исполнении!» — теряет терпение сотрудник ростовской полиции и тычет удостоверением. «В отделении разберемся. «Ася, ты только не волнуйся! Мы сейчас за тобой!» — лев сжимает мою руку. В его глазах тревога и ярость одновременно а у меня в душе странное спокойствие. По крайней мере, я знаю, что Лев здесь, а значит, есть шанс, что дело уладит. Потому что мне бы не хотелось провести остаток отпуска в следственном изоляторе и потерять работу из-за никчемного и прогнившего насквозь мудака по кличке Хомяк. Крепко сжав мой локоть, полицейские выводят меня из холла и сажают в патрульную машину. Глаза обжигают слезы. Какой стыд! Осматривая в окно на торопливо идущих к стоянке авто майора и прокурора, размышляю с досадой. «А за что вы его так, если не секрет?» С любопытством поворачивается ко мне с переднего сидения полицейский. «Заслужил!» Шепчу едва слышно. Они переглядываются, ухмыляются, а у меня перед глазами все плывет.